Глава 13 После звонка я заглянул в список крепостных помещик Цемер льдар Статус Мельчайший, немущий, Число душ семеро. Общая рыночная стоимость душ 2 40 рублей. Список Макшин Исидор Васильевич, рейтинг 4,89, 22 года, город Москва, русский, среднее образование. Сергеева Зинаида Сергеевна, рейтинг 3,27, 72 года, город Москва, русское, среднее профессиональное образование, пенсионер. Анканатун Анука, рейтинг 0, 14 лет. Зеленогорский край, Тунумиитская область, Кристалогорский уезд, Искимос, без образования. Анканатун Киргина. Рейтинг 4,2. 46 лет. Зеленогорский край, Тунумиитская область, Кристалогорский уезд, община Нануй, Искимос, без образования. Бертрантер Рамосов. Рейтинг 4,1. 62 года. Петрино-Островский край. Лузонская область. Лусенский уезд. Город Лусена. Тагал. Высшее образование. Пенсионер. Новый. Макшейн Ростислав Сергеев. Рейтинг 4,41. 14 лет. Город Москва. Русский. Начальное образование. Новый. Абрамов Иван Алексеев. Рейтинг 4,34. 26 лет, город Казань. Временная регистрация, Новая Бессарабия, Долгого Городища. Русский, среднее профессиональное медицинское образование. Андрон задержался, и мы пошли обедать с Сидом вместе. «Хорошо, что я твоего деда не встретил, Барь. Ох уж он меня недолюбливает». «Расскажи, вернее, напомни мне, кто такой Искандер?» Сид вытаращил глаза, потом хлопнул себя по лбу. «Твою жметь. Я даже не подумал, что ты это мог забыть. Вернее, не знать. М да Даже не знаю, с чего начать. В общем, это твой двоюродный брат. Так. Не сказать, что это было для меня новостью, по правде. Это было моей основной гипотезой. Чем ближе родство к человеку-парадоксу вроде меня, тем ближе сходство линий жизни. Судьбы и наиболее важные события моих родителей очень часто совпадали». Даже несмотря на все отцовские измены, лишь в одной из реальностей у меня был младший брат. Во всех остальных я был единственным ребенком в семье. А вот двоюродных братьев и сестер за своей жизни я повидал немало, и почти всегда они были со стороны деда. Дед обладал неуемным темпераментом и плодил дедьев и теть в огромных количествах. Сын Дамира. Это ваш дядя от любовницы дедовой. От купеческой дочки и туркестанки. Бастарт стало быть, мещанин. Но слабый Сенс был. У Искандара тоже. Сколько ему лет?» 29, На 10 лет старше. Отец у него умер, когда тебе было 5 лет. Дед ему тогда свою фамилию дал. Каширов. А мать года два назад. По сути, из родни у него только дед и остался. Живет в Казани. Какая-то ерунда была в детстве. Что-то вспомнилось. «Была, Барь, была», — вздохнул Сид. Ты почти каждое лето в младшей и средней школе ездил в Казань к дедушке. И твои родители только в 14 лет узнали, что Искандер тебя поколачивал каждое лето. А дед ему в этом не то помогал, не то подзуживал, дескать, для тренировки духа. Собственно, это была первая тайна, которую ты мне рассказал, когда меня твоим комардином сделали. Ты говорил, что мы деду цех чуть не подожгли. Потому и подожгли, ага. Сид довольно ухмыльнулся. Это я предложил. «Ты тогда меня спас, всю вину на себя взял, иначе бы меня на каторгу сослали». Эх, в его глазах отразилась легкая грусть. «Сид, я понимаю, что ты грустишь по старому барину, но поверь, предавать тебя сейчас у меня точно так же нет ни малейшего желания. А пока что у меня есть одно задание. Я хочу навестить мамонтовую ферму, я угадал. На миг я даже насторожился. Откуда ты знаешь? Но это логично». Мы всего в трехстах километрах от нее. И времени четыре дня. Когда еще удастся скататься? Верно. Завтра утром поедем. Скорее всего, казенную машину оставим тут, для Андрона. Разузнай, как туда и на чем добираться. Через полчаса он постучал в номер и сообщил. Рейсовые вездеходы. На этих. Как у танков. На гусеницах. Понятно. Билеты купишь? Через сеть не получится. Только живьем на Северном вокзале. Там раз в час отправление. Какие планы на сегодня, Барь? Может, пойдем все-таки на фестиваль?» Поразмыслив, я решил, что заслужил немного отдыха. Андрон вернулся вскоре, и сообщил, что созвонился с Корнеем Кучиным, что выписали всем троим еще по 50 рублей и перечислили на платежный счет. «Вывозить-то будут?» — спросил Сид. «Через 4 дня, если полеты все еще не возобновят», Еще звонить организуют перелет на геликоптерах через Сибирь. Ну, теперь на фестиваль. Подходящая одежда, черная футболка и пара кожаных шипастых браслетов оказались только у Сида. Мы с Андроном пошли в пиджаках, подаренных Лаптевым. Музыка была слышна уже в лифте, когда мы спускались на нижние этажи. «Как здесь люди номера снимают?» — хмыкнул я. «Ну, ты говоришь, как старик», — усмехнулся Андрон. «Я думаю, тут все приехали на фест». Сит выразительно посмотрел на меня. Да, подумалось мне, психологический возраст вылезает иногда в совсем неожиданный момент. С годами желание слушать громкую музыку постепенно проходит, и мне было несколько непривычно от всего этого. Протолкались через длинную очередь на досмотр к волосатым охранникам-байкерам, показали визитку. Один поглядел на другого, второй кивнул, крикнул сквозь шум. «Говорили, да, наверх по лестнице». Мы вышли в просторный зал. Народа было не меньше пяти тысяч человек и повернули на лестницу, ведущую на длинный балкон, который закончился вип-ложей с кожаными диванами и баром. Там уже сидело несколько молодых бородатых парней. В черных футболках с черепами и странных вязаных шапках. Небрежно пожали нам руки, один представился. Роджер. Я продегустировал один из коктейлей. Оказалось что-то кислое и крепкое, вроде отвертки. Много пить, конечно, не стал. Внизу играли четверо парней на электрогитарах и духовых безударных. Подошли сидом к балкону, я спросил. Что играет, узнаешь? Какая-то местная пока разогревают. Все звезды уже после пойдут. Меня хлопнул по спине второй парень, сидевший в ложе. Будешь? за пять рублей. Он потряс перед носом пакетиком с какой-то дрянью. Нет, спасибо. Сид тоже покачал головой. А вот Андрон как будто бы на миг задумался, потом тоже поймал мой взгляд и сказал. «Нет, не буду». «Чего тогда приперлись сюда?» Проворчал парень и вернулся на свой диван. Судя по выражению лица, Сид был удивлен. «Ты чего? Сколько на концертах хожу, ни разу дури не видел. Я думал, это только в прошлом веке такое было». «Здесь другие порядки получается сказал я. Следующей выступала группа «Тролль Пьетель» игравшая на волынках и прочих дуделках под гитарные рифы. Музыка и тексты про средневековые пирушки показались знакомыми. Возможно, где-то в прошлых жизнях уже подобное слышал. Хотя сами музыканты выглядели совершенно незнакомо. Творческие идеи имеют свойство странствовать между реальностями и без привязки к человеку-парадоксу. Народ водил хороводы и устраивал легкую толкотню сцены, которую я знал как слэм. Затем выступали сто мучеников за демократию, достаточно заунывный квинтет, после которого многие из зала рассосались по барным стойкам, а вот следом народ стал скандировать двор-двор, но ведущий сказал: Да-да, все понимаю. Многие пришли на Игоря Федоровича, Маэстро задерживается. Да-да, народ, он будет. Все будет честно, но позже, через пару часов, а пока. Кровавые охотники за бюрократами. Зал заорал, загалдел. Похоже, что группа в кругах любителей независимой сцены была более чем известная. Я тоже вспомнил пару мелодий песен, услышанных по дороге в Дальноморск. Стиль вокала напоминал гроулинг, музыка, что-то вроде было к металлу из основного пучка, а тексты, прямо скажем, были крамольные. Про дворян с упоминанием владетельных фамилий и магии. На втором треке Сит сдался. «Не, я не могу. Пошли к сцене, Андрон, тут скучно», — сказал Сид и потащил его вниз. «Барь, можешь с нами, но я б по неопытности поостерегся. Лучше и здесь останься». «По неопытности, говоришь?» «Ладно, пошли». Во-первых, мне было скучно оставаться одному. Во-вторых, мне показалось, что Сит берет меня на слабо. Конечно, учитывая, в какие переделки мы попадали и как много мутных парней могло быть в зале, Это было верхом безответственности, но я поддался. Спустились по лестнице, без боя прошли через подвыпивших особ, толкавшихся в задней стороне зала, и пошли пихаться локтями, пробиваясь ближе к сцене. Музыка становилась все громче, заложила уши, народ тряс волосатыми головами, врезался плечами в соседей, возраст и раса были разными, и двадцатилетний, и 50-летний. И русские, и эскимосы, и мулаты, и несколько метисов. Но почти все мужчины. Женщин почти не было, а кто был, напоминали либо боевых валькирий, либо голодных вампирш. Сиду было хоть бы хны, он напоминал несгибаемый утес, который никак не могут опрокинуть волны бушующего шторма. Но следующий трек оказался еще быстрее и злее. Сид пробился вплотную к ограждению сцены. Андрон стоял рядом с ним, А я отвлекся, вслушиваясь в текст, и оказался в третьем-четвертом ряду. Слэм неумолимо переходил в мэш, когда народ начинает трясти не только волосней, но и раскидывать кулаки в процессе, а затем все перерастает в хаотичные разборки и даже легкий мордобой. Если бы я не побывал на подобных концертах в других мирах, то мог бы подумать, что происходящее безумие от сенситивного всевоздействия. но нет. Впечатления от тяжелой музыки и эффект толпы работают и безо всякой магии. Народ вошел в боевой раж, причем каждый был сам за себя, ну или максимум за себя и друга. Когда я задел плечом здоровяка в кожанке, он нахмурился и толкнул меня обеими руками в грудь, отчего я привалился спиной на другого парня, тут же получив удар локтем под лопатку. Развернулся уже готовый врезать, но парень совсем не выказывал агрессии. В его глазах было скорее диковатое вдохновение музыкой. А вот стоящий рядом решил зачем-то съездить мне, не то по щеке, не то по плечу. Ему это не удалось. Удар скользнул по одежде, зато я развернулся и врезал ему локтем в солнечное сплетение. Удар вышел хороший, как будто я сделал его случайно, либо инстинктивно. Он на миг выдохнул, скорчившись, но тут же разогнулся. «Вали обратно в свою ложу» разобрал я Слава. На меня посыпался град ударов, часть которых я парировал рукой, часть телами стоящих рядом. Главное не причинить серьезный ущерб. Все время я держал в голове. Меня не пытались опрокинуть или серьезно избить, скорее это напоминало разновидность кулачных боев, только вот весовые категории у нас были весьма разные. Сит обернулся, заметил, что происходит и поспешил на помощь. Я успел пару раз врезать обидчику в ответ, прежде чем мой комордин встал между нами. «Все окай?» Акай, презрительно скривившись, сказал парень. Сит развернулся ко мне. «Барь, иди лучше обратно в ложу». Потолкался и хватит. «Не, я вернусь». Признаться, мне понравилось. Размыслив, я решил подняться в номер, чтобы одеться поудобнее. Я понял, что всем было плевать на мой пиджак. Более того, у многих он вызывал неприязнь, отторжение. Я зашел в лифт, нажал кнопку четырнадцатого этажа. Створки лифта принялись закрываться, но тут между ними легла рука. Створки разъехались, за ними оказался принек лет 18 в черной толстовке с капюшоном, на котором был нарисован логотип «Двор» и потлатое лицо в очках, показавшееся мне знакомым. «Можно?» «Какой?» — спросил он высоким голосом. «Мальчишка», — подумалось мне. Мне едва удалось расслышать его после шумного зала, сказывался эффект легкой контузии. 14. -й. Мне 13. -й. Нажал он этаж и отвернулся к двери. Створки закрылись. Мы ехали молча, в голове крутилась строчка из последней песни «Бей, дворян, спасай Россию». Так часто бывает, что строка из припева заедает в голове и бесконечно пытаешься вспомнить текст куплета. Лифт щелкнул, на шкале загорелось число 13. Парень развернулся, в его руке сверкнул нож. «Бей, дворян, спасай Россию!» Рявкнул он и воткнул мне его в живот. Затем врезал по носу и выбежал из лифта. Я инстинктивно зажал двухсантиметровую глубокую рану у себя в животе, пытаясь остановить кровь, которая уже упала на пол. И знаете, какая у меня была первая мысль после того, как это произошло? «Удовлетворение». Я вспомнил, что должен был окропить своей кровью пол любого подходящего лифта еще пару недель назад. Потому что только кровь секатора может создать портал и открыть путь лифтерам из бункера. И только после этого я сполз по стенке лифта, цепляясь за кнопки и пытаясь нажать свой этаж».